20.05.1988 года. Вечер. «А когда ты вернешься?» Люся подняла на старшего брата удивленный взгляд. «Не знаю», — Саша пожал плечами, — «скорее всего, не скоро». «Ты не на войну собрался?» — с опаской спросила сестренка. «Нет, меня зачислили в специальную программу». Комаров обнял Люсю за плечи. «Очень секретную». «Ой, как интересно...» — сестра прижалась к его груди. «За границей будешь служить? В Германии?» «Военная тайна», — Саша рассмеялся, но внезапно оборвал смех. «Родителям помогай, ладно? Я не знаю, когда смогу приехать». «Разве секретным сотрудникам не положен отпуск?» — спросила девушка. «А Галя поедет с тобой?» Из множества подруг Комарова Люси почему-то нравилась именно Галя. Наверное, потому что она была не только красива, но и как-то не по-совковски изысканна. При мысли, что брат может выбрать в жизни кого-то еще, Люся всегда страшно нервничала. Вот и теперь, когда он собрался куда-то уезжать, девушку волновала лишь судьба лучшей с, его точки... с ее точки зрения и с Сашиных подружек. «Меня приняли с удовольствием, что я дам обед... с условием, что я дам обед безбрачия», — обшутился парень. «Значит, опять будешь по общакам таскаться», — сделала его, его сестра и вздохнула. «Я думала, мы скоро погуляем на свадьбе». «Тебе только 16 исполнилось», — напомнил Саша. «Рановато о гулянках думать». «Акселерация!» — возразила Люся. «Ты, если в отпуск приедешь, не забудь мне джинсы привезти. Только не ГДРовские, а фирменные». «Ты же еще растешь!» — возразил Комаров, откинув откину девушку взглядом. «Как я узнаю твой размер через год?» «А письма от нас ты не надеешься получать?» — с иронией спросила сестра. «Или в ГДР почта не работает?» «Я уезжаю не в Германию», — задумчиво проронил Саша. «Ладно, долгие проводы, лишние слезы». «Жалко, что с родителями не получилось проститься. Веди себя прилично, с пацанами ниже пояса не обнимайся». «Пошляк!» Люся толкнула брата в плечо и покраснела. «Ну ты же сама говоришь, акселерация!» Комаров рассмеялся. «Галя, объясни как-нибудь...» «Нет уж, сам ей объясняй!» Сестра нахмурилась. «Она такая... такая... обалденная, а ты ее бросаешь!» «Подождет, если любит!» Саша махнул рукой. «Не будет она тебя ждать», — Люся отчаянно замотала головой. «Ей уже 20 лет, и так в старых девах засиделась». «В девках, а не старых девах», — поправил брат и рассмеялся. «Ты с такими представлениями о жизни лет в 17 замуж выскочишь?» «Смотри у меня, акселератка». «Нет, я сначала стану такой, как Галя», — твердо ответила девушка. «Пусть все мужики у моих ног поваляются, а я выберу, кого получше, и тогда уж...» «Наконец-то я услышал от тебя первую разумную мысль», — одобрил Саша. «Ну все, пока, сестренка». «До встречи, красавчик!» Люся поднялась на цыпочки и поцеловала брата в щеку. Комаров вышел из подъезда и в последний раз окинул взглядом такой родной и уютный дворик. Ему почему-то казалось, что если он сюда вернется, то произойдет это вовсе не через год, а гораздо позже. Саша мысленно простился с привычным и беззаботным течением жизни Тихого двора и, больше не оглядываясь, зашагал к автобусной остановке.